В самом деле, когда он в следующий раз увидел незнакомца, то не смог сделать то, что задумывал. Охота за ним пошла с бешеной скоростью. Кольцо сжималось все плотнее. В следующий раз агатовый глаз определил нужное здание и вошел вовнутрь. И снова Таунсенду удалось ускользнуть из-за Поразительно, что чудесное избавление произошло второй раз подряд. Это противоречило принципам теории вероятности. Таунсенд, добравшись до работы, обнаружил, что оказался без сигарет и заглянул в ловчонку, где торговали по сниженным ценам. Пока продавец отсчитывал сдачу, Таунсенд рассеянно взглянул в окно сквозь которое был виден вестибюль здания, где он работал, и сразу увидел знакомое лицо. Агатовый глаз разговаривал с лифтером. Лифтер кивал, поджав губы. Гримаса была столь выразительной, что Таунсенду казалось, будто он слышит слова «Да, я видел похожего человека. Он приходит сюда уже несколько дней. Должно быть, работает в этом здании». Таунсент вернулся всего неделю назад и для лифтера был еще новичком. Человек нахмурил густые брови и предался мрачным размышлениям. Потом что-то произнес, еле шевеля губами. Лифтер отрицательно покачал головой, махнул рукой в сторону двигающегося мимо них нескончаемого потока людей и беспомощно пожал плечами. Жест был достаточно красноречив и выражал следующее. «Здесь проходит так много людей, невозможно уследить за каждым. Вы сами должны понимать». Из-за прилавка послышался голос продавца сигарет и снял напряжение, сковавшее тело Таунсенда железным обручем. — Может, вам лучше взять вот эти? Мы продаем с большой скидкой. Таунсенд повернулся, быстро направился к выходу и пулей вылетел из лавки. Оказавшись на улице, он затравленно оглянулся. Своего преследователя он не заметил и пустился на утек. Ему больше ничего не оставалось, хотя он знал, что потеряет работу. Он продолжал бежать от неизвестности. Легче всего было убеждать себя. Взгляни прямо в лицо обстоятельствам, выясни все раз и навсегда. Прежде чем бежать, узнай, от чего ты бежишь. Но выполнить это разумное решение было сверх его сил. Все равно, что прыгнуть в пустоту. Может приземление оказаться удачным, а может и нет. Но известно одно – на стартовую площадку уже не вернешься. Стоит заговорить с преследователем, как жизнь может круто измениться. Оказавшись у него в лапах, уже не вырваться, чего бы ни не потребовал незнакомец. Охотник хочет загнать дичь. Удар рукояткой пистолета по окну в метро это подтверждал. Все ясно. Возле дома у Таунсенда появилась еще одна причина для огорчения мысли о Вирджинии. Стоит ли рассказывать ей, что он потерял работу? Почему бы не подождать? Зачем взваливать на нее еще и эту проблему? Она и без того намучилась достаточно. Он найдет другую работу, и незачем объяснять жене истинные причины увольнения. Просто скажет, что нашел более подходящее место. Во всяком случае, не надо посвящать ее в свои дела прямо сейчас. Не следует возвращаться домой до вечера. Лучше найти где-нибудь в парке тихое местечко и посидеть там, чтобы убить время. Фрэнк Таунсенд сидел на скамейке поодаль от аллеи, где гулял ветер. Зеленели газоны под солнцем, но вся эта идиллия не могла заглушить тревогу, терзавшую его душу. Сидя на краешке скамьи, он низко наклонился вперед и время от времени дул на руки, словно пытаясь их согреть. Час за часом велось время вокруг него медленной спиралью. Он не мог найти решение проблемы, не мог успокоиться. Этот человек пришел из того времени. Именно так. Другого объяснения нет. И других вариантов тоже нет. Агатовый глаз не спутал меня ни с кем и действительно знает меня, а я его не знаю. Да, это кто-то из трех забытых лет. Пугала атмосфера неизвестности. Он ничуть не трусливее других. Он готов сразиться с незнакомцем, но страх, непонятный страх засел где-то глубоко в мозгу. Незнакомец вышел из тени и набросил тень на обретенную была ясность. У него в руках оружие. Он преследовал жертву открыто, с жестокой целеустремленностью. У Таунсенда не хватало духу принять вызов. Он совсем недавно испытал глубокий шок, и ему не хватило времени прийти в себя. Возможно, для этого потребовались бы годы. Необходимость встретиться с новыми испытаниями окончательно сломила его. Он очень нуждался в покое и умиротворении. Его расстроенная больная психика требовала времени, чтобы вылечиться и окрепнуть. В течение всего дня никто не обращал внимания на сидящего на скамеечке Таунсенда. Безмолвные фигуры, безуспешно пытающиеся проникнуть сквозь плотный занавес, за которым скрыто прошлое. Вечерело. Дети стайками направлялись к выходу из парка, туда же шли две няньки, толкая перед собой коляски с младенцами. Птицы или улетели, или просто замолкли до утра. Участки газонов, недавно освещенные солнцем, погружались в темноту. Казалось, весь мир решил оставить Френка в одиночестве. В парке наступила тишина, какая бывает в преддверии смерти. День готовился отойти в небытие. Безмолвно наползали спутники ночи. От деревьев медленно тянулись черные тени, похожие на длинные щупальца, которые старались двигаться незаметно и замирали, если на них посмотреть. Поначалу они были лазурными, еле различимыми в ярком свете дня. Потом стали темно-голубыми, словно чернила, постепенно заливающая траву. Наконец, когда скрылось бдительно наблюдавшее за тенями солнце, они стали черными, обретя свой подлинный цвет. Одна из теней, самая длинная и наглая, пыталась добраться до Френка и накрыть его там, где он сидел. Она прямой линией протянулась поперек аллеи, подступая к нему незаметными шажками. Фрэнк подтянул ноги и спрятал их под скамейкой. Тень казалась ему злобным существом, обладающим собственным разумом. С холодным отвращением и отчаянием он смотрел на нее, так смотрит на змею, готовую к смертельному броску. Ночь. Черная тень, разлитая по земле, означала ночь. Ночь — время страха и вражды. Таунсенду захотелось поскорее выбраться отсюда, спрятаться среди стен, зажечь огни, запереть двери. Затаив дыхание, шел он по сумеречной аллее. Лишь его медленное, размеренное и полное достоинство походка выдавала в нем взрослого. В душе это был потерявшийся в колдовском лесу мальчик, пробирающийся среди густых деревьев. Талисманом вместо скрещенных пальцев ему служила зажженная сигарета.